Глава 21 Тень в зазеркалье. Подобно другим вампирам, я двигалась через весь зал неспешно, будто, как и они, обладала особой грацией и уймы жизненного времени впереди. Но на самом деле вряд ли на них походила. От страха, что меня разоблачат, у меня так сильно пересохло в горле, что я даже посмела угоститься бокалом красного вина. Взяла его по пути с подноса одного из прислужников и тут же вернула обратно, едва попробовав, потому что оно оказалось до невозможности кислым. Неуверенность в каждом жесте, в каждом взгляде. Готова ли я была к тому, что намеревалась сотворить? Скорее нет, чем да. Но кол из драконьего дерева с вкраплениями серебра холодил кожу под корсетом, будучи спрятанным в выемку между грудями. Другого места для него, к сожалению, не нашлось. С внутренней стороны бедра уже висел закрепленный редикюль, да и так я получала быстрый доступ к деревяшке, способной навсегда расправиться с клыкастами. По крайней мере, с одной конкретной особой и ее прихвостнями. Нервное напряжение нарастало. Осознав одну неприятную вещь, моя решительность окончательно дала сбою у дверей, ведущих на улицу. Гости и главные блюда этого праздника выходили в сад под открытое ночное небо, не отягощая себя верхней одеждой. А там, между прочим, как и прежде, лютовала зима с ее крепкими морозами в темное время суток. Однако и не идти со всеми уже оказалось поздно. Не продолжая я путь, и мое поведение однозначно привлекло бы чье-нибудь внимание. Например, Джилай она покидала замок одной из последних. Девушка, так сильно похожая на меня, пересекала зал столь плавно, легко и летящий, словно и вовсе не касалась ногами пола. Ее полуобнаженные охранники светлыми тенями следовали за ней по пятам, окружая ее со всех сторон, тем самым образовывая живой защитный купол. Вместе с ней они выбрались в белоснежный сад. При взгляде на них, на их ноги и тела меня от холода забило крупной дрожью. Остановившись у ближайшего массивного дерева, чья облысевшая корона скрывалась под снежной шапкой, я спряталась за его шершавым стволом и уже оттуда стала наблюдать, в какую сторону повернет сестра. Некромат говорил об их встрече в саду прямо под залпой фейерверка, но и словом не обмолвился о точном месте. Я же слишком нервничала, чтобы задуматься над таким простым вопросом, а точнее над получением на него ответа. Теперь могла только догадываться, что для уединения он выбрал дальнюю беседку, частично скрытую от остального сада, поскудневшей живой изгородью, которая, как и все растения, спала до весны. Судя по траектории, Джилай шла именно к ней, что значительно усложняло поставленную мною же задачу. Я не знала, как незамеченной в своем черном платье подобраться к деревянной темно-коричневой беседке. Могла бы попытаться спрятаться за широкими в обхвате стволами деревьев, но сугробы-кусты, сменяющиеся низкими наземными чашами-клумбами, представляли собой настоящую проблему. В это время года они оказались наполнены исключительно снегом. Не знала, как спрячусь, да, но и не попытаться не могла. За стволами деревьев я двигалась короткими перебежками. Мои туфельки то и дело утопали в снегу, снег обжигал кожу без чулок, а потому надолго я не останавливалась. Едва понимала, что никто из присутствующих в саду на меня не смотрит, быстро перебирала ногами. Следом за чашами на отдалённом от основных дорожек пятачке располагался трёхуровневый каменный фонтан, также погрязший в снегу. Вокруг него стояли четыре серые статуи магов-стихийников. Добежав до них, я сначала спряталась за вскинувшей руки к небу девы видимо магом воздуха, а затем за парнем, который размахнулся будто для магического удара. У него в одной из рук даже каменная сфера застыла, но так сразу не получалось сказать, к какой стихии он относился. Судя по остальным статуям, так неизвестный скульптор представил мага огня. Пока бежала между этими бездушными каменюками, отчаянно проклиная свое дурное желание хоть раз в жизни выделиться, черное платье на белом снегу фактически делало меня мишенью для всех вокруг. Мне то и дело приходилось замирать и делать вид, будто я рассматриваю величайшее произведение искусства. И тем не менее я смогла добраться до заветной цели. Не желая промечиво выступать в лоб, аккуратно обогнула многоугольную беседку по кругу, двигаясь за низкорослыми кустами исключительно ползком. Со спины. Я собиралась напасть над Джилаю со спины, перехватив одной рукой ее шею, а второй приставив кончик деревянного кола к выемке под ребром. Угрожая ничуть не шуточно, хотела получить ответы на свои вопросы, а затем расправиться с той, что не чуралась чужой крови на своих руках расправиться так, как показывал деда Евгоний. «Бей сюда! Ты поняла, Аи? Вот сюда!» демонстрировала он особое место на спине Жака, имея в виду любое оружие, достаточно острое и длинное, чтобы добраться до сердца и таким образом задержать Клыкастого. Задержать и дать себе время на побег, ведь бегство являлось единственным спасением от красноглазах По крайней мере, именно так я думала до встречи с охотником, до знакомства с его зачарованным оружием. Безраздельно владея колом вручную, выструганным из драконьего дерева, я ни в коем случае не собиралась убегать. Никак не могла назвать свой план идеальным, все же намеревалась выступить против настоящей вампирши, но я даже предположить не могла, что провалюсь с таким треском. Во-первых, ко мне резко и неотвратимо вернулась моя внешность. А во-вторых, зажав кол в зубах, упрямо пыхтя и сопя, я игнорировала обжигающий холод и почти доползла до нужного места когда прямо у меня перед глазами появились туфли. Яркие красные туфли на изящном каблучке. Все-таки вкусы у нас оказались схожими не только по части нарядов, но и в том, что касалось обуви. Кажется, мы обе беззастенчиво любили красный цвет. Приподняв голову, мельком отметив шикарное бордовое платье, я ожидаемо встретилась взглядом с собой. И это я мне вообще не понравилось начиная от кроваво красных глаз и заканчивая крайне неприятной усмешкой на тонких губах. «Да чего же жалкое зрелище!» — неприязненно усмехнулась Джилая и жестко приказала тоном нетерпящим возражений. «Схватите ее и бросить в клетку. Я займусь с тобой чуть позже, дорогая сестрица. Мне совсем не хочется пропустить фейерверк в мою честь и одну интересную встречу, которая обязательно закончится славным ужином». Произнеся последнее слово, она коварно улыбнулась и демонстративно облизала выступившие клыки, тонко намекая на то, чем именно собирается ужинать. Хотя правильнее все же будет сказать «кем». Судя по всему, главным блюдом на ее стали намеревался стать охотник. Ну или готовился кто-то из этих с голыми торсами и босыми почти отмороженными ступнями. Мои ступник к слову, тоже грозились отпасть в самое ближайшее время. Несмотря на то, что кол из моих зубов сразу выхватили, напугать меня у вампирши не получилось. Замерев в не слишком удобной позе с закрученными за спиной руками, я заливисто рассмеялась, не иначе как от нервов. «Не смеши. Я знаю, что ты пьешь кровь только из бокалов. Что, не сумела научиться протыкать клыками вену? Или ты ее в принципе найти не в состоянии?» Оскаленная, раззявленная пасть, издающая страшное грудное шипение-хрипение, оказалась перед моим лицом в тот же миг. Бледную морду перекосила настолько, что вампирши едва ли походила на человека. Передо мной стоял монстр с налитыми кровью глазами, с чёрными венами, выступившими под тонкой мраморной кожей. Сердце сделало кульбит и подскочило к горлу, но, заставив себя проглотить его, я доверительно сообщила блондинке. «Фу, тебе бы хоть раз зубы почистить. Ты только не целуйся ни с кем тут, ладно? В Антервайе, по твоей милости, осталось не слишком много целителей. Не вытащит бедолагу». «Так как ты смеешь!» — встрепенулась блондинка, изумлённо округлив красные глазищи. «А я смела». «Ещё как смело!» Без движений моё тело начинало заметно окоченевать. Ноги покалывало и пекло, а руки, недавно обожжённые снегом, будто свело судорогой. Чувствовала лишь боль, а не их. Колющую, режущую, выматывающую боль. Но ничто не помешало мне с вызовом улыбнуться. «Я сама не знаю, но говорят, что долг любой младшей сестры — изводить старших. А я, знаешь ли, с детства ненавижу ходить в долгах. Отдавать потом обычно приходится в втридорога. Да с чего ты взяла-то, что ты младшая?» Ее голос буквально задрожал от злости. А я прыснула от смеха и воззрелась на нее так, будто тут вообще не с кем было разговаривать. «Так по тебе же видно, что ты уже старая. Вон и первые морщинки появились, и красота не первой свежести». Возмутиться повторно или просто задушить меня на месте желая не успела. Наконец, дождавшись момента, когда руки ее загипнотизированных прихвостней немного ослабнут, для этого я и тянула время бесцеремонными высказываниями, я вывернула свои запястья, освобождаясь из плена, выхватила у одного из мужчин отобранный у меня кол с вкраплениями серебра и в прыжке кинулась на вампиршу. Нам с ней уже явно не о чем было вести беседы. С каждой секундой она нравилась мне все меньше. Однако повалить её в снег у меня просто не получилось. Яростно напрыгнув на неё, прежде мысленно рассчитав траекторию, я ударилась животом до искры из глаз и так и скатилась по её каменному телу вниз, более вообще не чувствуя конечностей. Все оставшиеся крохи собственных сил я отдала для этого последнего рывка, а теперь смотрела на сестру снизу вверх, распластавшись у её ног. Пробовала подняться и не могла. Мне хотя бы достались мозги. Впрочем, я бы и насчёт красоты поспорила. Видишь ли, вампиры не стареют, моя дорогая. Лёгким движением руки желая по правилу и без того идеальную прическу после моего триумфального поражения, вновь приняв благодушный вид. В камеру её! И напоите чем-нибудь горячим. Не хватало ещё, чтобы сдохла раньше. В... Всё вокруг затопило до невозможности жаркая темнота. Кажется, в этот момент я позорно потеряла сознание. Со мной не особо церемонились. Очнулась я в тот самый миг, когда меня забросили в клетку. Металлические прутья окружали с трёх сторон, подо мной лежала солома, а позади располагалась единственная полноценная стена. Судьба словно решила поиграть со мной наказать за самоуправство. Это оказалась именно та самая тюремная камера в подземелье, из которой всего несколько часов назад я так легко и даже играючи освободила дедушку и отца. Вторым жирным минусом я могла бы назвать представленных ко охранников. Те самые, но сейчас одетые. По их хмурым мордам сразу стало понятно, что у них ко мне накопились существенные претензии. И они были бы не прочь огласить их вот прямо в эту секунду. Однако проигнорировать прямой приказ своей безжалостной хозяйки они никак не могли. Тем более, что в подземелье уже подоспела служанка. На небольшом круглом подносе она принесла для меня горячий отвар. Совершенно точно горячий. От большой деревянной кружки шел легкий дымок, никак не дающий даже в полглаза рассмотреть лицо девушки, слишком массивной для служанки. О таких в деревнях, мягко говорили, дородная. Но едва она вознамерилась уходить, я встрепенулась, не поверив своим глазам. Всего на миг, на краткий миг мне показалось, что под белым форменным чипцом скрывался мой охотник. Мне привиделись его злющие глаза, сверкнувшие серебром, его прямой нос и губы, сжатые в упрямую линию. Однако стоило мне моргнуть, как видение пропало, просто растворилось. Приходил или нет? Наверное, мне всё-таки хотелось, чтобы он пришёл и спас меня, словно принц на чёрном жеребце из сказки. А потому я позволила себе обмануться, поверив в плод собственного воспалённого воображения. Что и говорить. Я даже самостоятельно напиться сейчас оказалась неспособной. Моим охранникам пришлось и держать меня, и одновременно поить, не особо аккуратно. Крепкий отвар попадал на кожу, и на корсет, но я не морщилась, не возмущалась. Вообще не ощущала ожоги снаружи. Всё моё тело будто превратилось в единый кусок мрамора. «Чтобы не заболела Человечки хрупкие». самым недовольным видом переложили меня, словно куклу, на лежак, сооружённый из соломы и тряпки. «Можете добить. Я не обижусь». Едва размыкая обветренные губы, промямлила я. Кажется, в этот момент у меня лопнула губа. Тонкий запах мокрого металла ударил в нос, а неприятный привкус коснулся обожжённого языка. И точно. Вампиры повели нас почти одновременно. Их ноздри широко раздулись, как по команде, а на лицах выступили тёмные вены пока клыкастые шумно вдыхали. Но, настороженно переглянувшись между собой, они взяли и просто вышли из камеры, заперев ее за собой. «Трусы!» — крикнула я зло, окончательно в них разочаровавшись. Но, в отличие от Джилая, этих красноглазых мои слова нисколько не задели. К сожалению, они не вернулись в камеру, чтобы отомстить мне. Видимо, уже привыкли к сквернословию моей сестры. Или к тому, что она их за людей, то есть за вампиров не считала. И правда, похоже. Как будто один человек. Услышала я тихий шепот одного из конвоиров и прыснула от смеха, выпуская из легких воздух. Нашли, что обсудить. Бледнолицые, хоть и держались от меня на внушительном расстоянии, все равно старались смотреть во все четыре глаза. А мне их внимательность сейчас вставала поперек горла. отвар которым они меня напоили, явно имел в себе какие-то магические свойства, потому что хорошело мне прямо на глазах. Обжигающая боль уходила, кожа и мышцы восстанавливались, а тело начинало бить крупная дрожь, которую просто требовалось перетерпеть. И я терпела, осторожно перемещая ладонь по телу вниз, чтобы не нащупать на бедре своего редикюля Как, кто и когда его снял, я даже предположить не могла. В саду перед обмороком он все еще находился при мне. Но факт оставался фактом. Я осталась почти без ничего. Почти. Но чтобы воспользоваться тем, что покупала на самый крайний случай, мне требовалось хоть ненадолго остаться одной, без чужого пристального внимания. Через несколько минут я окончательно перестала дрожать, но не могла выдать свое истинное состояние раньше времени. Вампиры продолжали неотрывно смотреть на меня. Так мы играли в гляделки до тех самых пор, пока в подземелье не появилась Джилая. Вниз по ступенькам она спускалась, словно королева или даже императрица. Столько превосходства во взгляде, столько неприкрытого себелюбия. Я на миг восхитилась тем, как она себя подавала. Словно безмерно дорогое блюдо, доступное единицам. «Очнулась?» — криво усмехнувшись, поинтересовалась сестра, предусмотрительно держась от прутев на расстоянии двух шагов. Меня этот факт почему-то позабавил. «Вашими молитвами!» — съязвила я, и вампирша тут же скривилась. «Ты же пробыла в монастыре всего ничего. Неужели успела нахвататься?» Словно разочаровавшись, произнесла она. А я вдруг настороженно замерла, вмиг лишившись провокационной улыбки. Откуда она узнала, что я успела побывать в монастыре? Джилай, понимающе улыбнулась, судя по лукавому взгляду, проговаривая эти слова, она рассчитывала именно на такой эффект. «О да, дорогая сестрица, я тебя искала», ответила она на мой невысказанный вопрос. Но между нами так и повис второй. А зачем, собственно, она меня разыскивала? Неужели ради воссоединения семьи? Так может, и дедушка, и отец оказались в этой тюремной камере ровно по этой же причине? Я вновь промолчала, но мне говорить и не требовалось. Вампирше, похоже, собеседник вообще не нужен был. Тебе же наверняка не терпится узнать обо мне больше, не так ли? Начнём, пожалуй, с истоков. Медленно проговорила она с некоторой линцой, демонстративно рассматривая свои длинные алые когти. С того, как я стала вампиром. Произнеся последнюю фразу, она с улыбкой вновь возрилась на меня. Склонив голову на бок, играла, словно кошка с мышкой. По крайней мере, именно так ей казалось, по моим ощущениям. Я же видела то, как сильно ей хотелось рассказать мне свою историю. Наверное, чтобы найти во мне оправдание или сочувствие. Но я не собиралась давать ей ни того, ни другого. «Ты уже, вероятно, знаешь, что сразу после нашего с тобой рождения мать увезла меня в свой родной город на север?» «Нет?» — удивилась она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Она разделила нас, как обычно делят долги или имущества». Разделила, понимая, что не справится одновременно с двумя. Не сможет и ухаживать за нами, и зарабатывать себе на хлеб. Детям ведь постоянно требуется забота. Вдруг, вспомнив старшую сестру, я против воли скривилась, лишь этим выразив свое отношение к причине, побудившей мать оставить меня отцу. В доме покинутых на одного взрослого приходилось по 10-12 детей, но они при этом успевали и хозяйство поддерживать, и делами поместья заниматься, и с нами, и даже на кухне стряпать. А Джилайя продолжала откровенничать. Знаешь, я плохо помню свое детство. Видимо, потому что его никак не получалось назвать счастливым. Помню, что мы часто скитались, когда нашу мать в очередной раз выгоняли с работы. В богатых домах от чего-то не любили тех, у кого уже имелись дети, а потому чаще всего она соглашалась на самую худшую работу в городе. На то, за что никто никогда бы не взялся. Последним работодателем нашей матери, по словам сестры, стал чокнутый маг, каким его считали в ближайшем городе. Его замок располагался в предгорье Гертилха, и стоял особняком от всего живого. На телеге от него до города получалось добраться за 6-7 часов по лету и провести в пути все 10 зимой. Но не на это собиралась жаловаться сестра, расхаживая передо мной то в одну, то в другую сторону, абсолютно не замечая подслушивающих нас красноглазых, что затаились в углу. Она спешила меня огорошить. Чокнутый мак на поверку оказался самым настоящим вампиром. Наша мать стала его единственной прислугой. На ней держался весь его замок приготовление еды, растопка каминов, уборка, стирка. Все это бледнолицаму вообще не требовалось, но он прекрасно играл свою роль настоящего человека. И ему это великолепно удавалось, благодаря ритуалу, о котором мужчине некогда поведала пойманная им ведьма. Поведала водку за свою жизнь. Я лишь позже узнала, что Вьюйор Сейгм являлся нашим родственником. Он был то ли двоюродным, то ли троюродным дядей нашей матери. Он сам пригласил ее работать в замок, щедро пообещав в присланном письме крышу над головой сытую жизнь и сытую жизни хороший заработок. Но по факту заманил нас в логово, потому что для поддержания человеческих возможностей ему требовалась родная кровь. И чем чище оказывалась эта кровь, тем лучше получался результат. Но проблема старого вампира заключалась в том, что своих кровных родственников дядюшка уже к тому времени всех извел а потому и шёл по списку дальних, поочерёдно приглашая их то на работу, то в гости, то для составления завещания с их непосредственным участием в качестве выгодоприобретателей. А наша мать... Она... Я так и не смогла спросить, жива ли она. Язык не повернулся. Найти и тут же потерять кого-то из родни худшее, что может случиться с покинутым. Конечно, если этот родственник не вампир. Глядя на Джилаю, я всё отчётливо и понимала, что искренне желаю ей потеряться где-нибудь на дне тёмного ущелья. «Мертва вот уже несколько лет как», — просто сказала сестрица, словно не испытывала по этому поводу вообще никаких чувств. Ритуал очищения вампирской крови поспособствовал ее преждевременному старению. Вьор использовал ее кровь слишком часто. «С ним все понятно. А ты? Как же ты стала вампиршей?» — задала я тот самый вопрос, который от меня с явным нетерпением ждали. Джилайя самодовольно улыбнулась. По ее словам, прежде чем обратиться, ей пришлось прожить в замке вампира целый год. Она верно прислуживала ему, ездила по поручениям в город, выполняла мелкую работу вроде написания писем от его имени и ни в чем не нуждалась. Родственник не трогал ее для проведения своего ритуала очищения, так как в списке все еще оставались те, в ком его крови было гораздо больше. День за днем девушка помогала ему в его делах, терпела его скверный характер и стала для него практически незаменимой. А затем, как истинная женщина, начала намекать на то, что годы идут. Еще 10-20 лет, и она не сможет так резво бегать по его поручениям. Тогда Виору придется искать кого-нибудь другого. Снова рассказывать, снова обучать, объяснять». Он легко клюнул мои слова, этот идиот. В одну из долгих снежных ночей, коих на севере слишком много, Виор Сейгм сделал меня такой же. Он выпил меня почти досуха, потом напоил своей кровью, а затем свернул мне шею. Следующей ночью я очнулась уже другой. И знаешь, что я предприняла первым делом? Я вырвала ему сердце, отомстив за нашу мать, а затем несколько часов провела в твёрдом убеждении, что теперь его замок и всё его имущество принадлежит мне. Каково же было моё удивление, когда он очнулся с ярым желанием уничтожить меня, своё неблагодарное порождение. Но я справилась с ним. Не убила, нет. Только попыталась придать огню и резко ощутила, как мне становится плохо. Оказалось, что вампиры умеют себя защищать от тех, кто ниже их по иерархии. Если умирает старшая ветвь, погибают и все, кто с ним связан. Старый хрыч так и путешествует со мной по миру. Да, Виор Сейгму?» Последний вопрос она озвучила значительно громче. А взгляд ее устремился куда-то в темноту коридора. Туда, где находились другие тюремные камеры, совершенно непросматриваемые с моего места. В ответ неожиданно тут же что-то загрохотало. Появился неприятный ляск и скрежет, словно металлические цепи бились друг о друга. Вновь позволив себе довольную улыбку, Джилла вернула все свое внимание мне. «Мне нужно озвучивать, для чего я тебя разыскивала, или ты сама уже все поняла?» Осведомилась она с явным пренебрежением. «Не стоит тратить время», — отмахнулась я, осознанно копируя ее тон. «Но все же хочется узнать, зачем ты по своему желанию позволила кому-то сделать тебя кровопийцей, если теперь во что бы то ни стало желаешь вернуть себе человеческую жизнь». «А кто сказал, что я хочу вернуть себе человеческую жизнь?» Заливистер смеялась, а она будто услышала самую смешную шутку в своей жизни. «Я всего лишь желаю передвигаться не только ночью, но и днем. Всего лишь хочу наслаждаться едой и напитками, а не ощущать их как нечто безвкусное. Это то единственное, что не устраивает меня в моей жизни. Я не старею, сестричка, практически бессмертно, сильна и вынослива. Все вокруг уступают мне в скорости и ловкости. Это же не жизнь, а мечта. Даже с учетом того, что ты постоянно жаждешь крови, Я не удержалась от едкого вопроса. То, что Джиллая сделала с собой, никак не получалось назвать мечтой. Кошмаром — да, а мечтой — нет. Во всем бывают незначительные минусы. Но на то они незначительны что с ними можно мириться. Благо, крови у меня теперь всегда в достатке. Этот городишко как большой бесплатный рынок. Ты же тоже мечтала о таком в детстве, не правда ли? Мечтала прийти и забрать с прилавков все, что захочется совершенно бесплатно. Я осознанно проигнорировала ее вопрос. Мы все мечтали. Все те, кому так сильно не хватало для счастья, всего лишь пары монет. И родителей. А дедушка и наш отец? Их ты тоже поймала для того, чтобы использовать в этом ритуале? Уточнила я, хотя особой роли ответ на этот вопрос для меня не имел. Пыталась вытянуть из нее как можно больше информации, а еще хотела понять. Хотела понять ее суть, то, каким человеком она была и каким существом стала. «Почти», — ответила она с нескрываемой ухмылкой. Так получилось, что я оказалась в Интервайе еще до того, как сюда приехала ты. В попытке разыскать тебя мне удалось выяснить, что нашего отца выслали на каменоломне, что располагались недалеко от клана Бердира. К тому времени я его уже захватила, встав по главе клана. Но случились небольшие неурядицы, и нам пришлось покинуть те земли. «Небольшими неурядицами ты называешь охотников?» усмехнулась я, глядя прямо в красные глаза. Джилая прищурилась, голос ее заметно заледенел. «Для той, что приехала сюда недавно, ты слишком много знаешь, не находишь?» «Я умею доставать необходимую мне информацию». «Жизнь научила», — ответила обтекаема. «Так что там с каменоломнями?» В одну из ночей мой клан захватил, но нашего отца я там не нашла. Зато точно знала, что недалеко от каменоломен живёт другой наш родственник, наш дед. Не имела планов занимать этот городишко и этот замок, но мне требовалась родная кровь. Да и хозяин этих земель приглянулся. так что Она пыталась выглядеть интригующей, красивой и чистенькой в своих рассказах. Но между строк я без труда читала то, что уже знала. Многочисленные убийства, смерти обоих хозяев этого замка, мой портрет, развешанный на каждом столбе после дерзких убийств вампиров и пропажи их тел. О том, что у нее есть родная сестра, Джилая перед смертью рассказывала мать, как и о том, с кем и где оставила девочку. Узнав, что я в городе, что называю себя охотницей, она возжелала получить меня любой ценой потому как ранее её прихвостни не смогли найти меня ни в доме покинутых, ни в монастыре. Но за неимением лучшего она была согласна и на Галец, и Лукстера-старшего. Тем более, что его жена охотно продала старика. Сам же деда Евгони выдать моё местоположение отказывался даже под пытками. Но долго морать об него руки не потребовалось. Сначала за ним явился его сын, жалкий слабак, слезняк, не стоящий гроша. А затем и я, которая на охотницу не походила вообще. Ну какая с меня охотница на вампиров в самом деле? Где только деревяшку раздобыла? «В монастыре нашла. И записку с приглашением встретиться в саду тоже я тебе написала», соврала я, не моргнув глазом, не желая выдавать нахождение в замке настоящего охотника. Но желаемой мой не требовался. Она продолжала рассказывать о своём. «Для проведения ритуала очищения крови я подходила ей лучше всего, потому что мы фактически делили одну кровь. А чем ближе была кровь, подверженная смешению, тем сильнее росла вероятность, что всё пройдёт без сюрпризов. То есть кровь приживётся, а вампирша не умрёт от того, что у неё внезапно забьётся сердце». «Если хочешь знать, то я рада, что ты пришла сама. Мы проведём вместе замечательные месяцы, а может и годы. Может быть, я даже сделаю тебя такой же когда-нибудь». Подошла сестрица на шаг ближе к металлическим прутьям но только на шаг. Так странно смотреть на себя со стороны. Совсем не так, как в зеркало. Но будем честны, я определённо красивее. И не такая низкорослая. «Не льсти себе», — не промолчала я, устав от этого разговора и от вида улыбки Джиллай. Однако её энтузиазм затушить не получалось. «Отдыхай, сестрица», — проворковала она, одарив меня ещё одной дерзкой ухмылкой. «Первый ритуал мы проведём завтра. Спокойного утра, аиста». С этими словами блондинка удалилась так, глянув на моих конвоиров, что в полумраке подземелья я увидела, как они разом побледнели. Хотя куда уж ещё больше. Утро. По внутренним ощущениям уже действительно наступило утро, но в подземелье освещение никак не изменилось. И тем лучше для меня. Ведь именно сейчас я намеревалась из него выбраться.